про болгарскую дублёнку. Я была первоклассницей, когда в нашем доме раз в месяц стал появляться пожилой элегантный джентльмен Яков Львович. Яков Львович усаживался за наш круглый стол, раскрывал пухлый портфель, вынимал и аккуратно раскладывал перед собой ведомости и квитанции, что-то заполнял, получал от мамы 100 рублей, а после реформы 1961 года 10 Неспешно беседовал с родителями, зимой соглашался выпить чашку чая. И так из месяца в месяц, из года в год Яков Львович служил агентом Госстраха и приходил за ежемесячным взносом. Многие наши знакомые пользовались услугами страховых агентов, страховали от несчастного случая свою собственную жизнь, но чаще жизнь детей. Только таким образом можно было накопить деньги на крупную покупку. Например, на диван для того же подрастающего ребенка. Регулярно откладывать десятки и копить деньги дома мало кому удавалось. В нашей семье денег до очередной получки не хватало никогда, и никакие накопления дольше двух недель просуществовать не могли. А вот 10 рублей, отданные раз в месяц, Якову Львовичу, где-то там сохранялись и через 5 лет превращались в огромнейшую сумму в 600 рублей. А если хватало духу и оптимизма, застраховаться на 10 лет, впереди маячил целый капитал 1200 рублей. Инфляции -то в те давние годы не было почти никакой, а если и была, то ее как-то не замечали. Таким образом, очень редко, раз в 5 или 10 лет, бег времени не был таким стремительным, как ныне, возникала иллюзия богатства. Года за полтора до окончания страховки семья начинала строить планы. По мере приближения срока выплаты волнение нарастало, настроение повышалось, предстояло осуществление мечты. Мама продолжала страховать мою уже взрослую жизнь для того, чтобы по окончании срока купить что-нибудь капитальное. Очередной срок страховки закончился к моему тридцатилетию, и мы получили 600 рублей. Мама мечтала, что на эти деньги я куплю себе настоящую шубу которой у меня никогда не было. Козлиную душегрейку при самом тёплом к ней отношении настоящей шубой считать всё-таки нельзя. Во времена тотального дефицита покупка шубы даже при наличии денег оказалась делом непростым. Что-то замечательное продавалось в комиссионных магазинах, но гораздо дороже 600 рублей. К тому же знакомые владелицы шуб, употребляя отвратительное слово мездра, предупреждали, что если эта субстанция окажется некачественной, деньги можно считать выброшенными. А выбросить на ветер деньги, скопленные в результате 60 визитов страхового агента, оторванные от 60 маминых зарплат, было бы кощунством. Побродив по комиссионкам, но так и не вникнув в суть этой самой мездры, я поняла, что вряд ли смогу осуществить мамину мечту. Как вдруг приятельница моя, владелица нескольких шуб, предложила продать одну. И лишившись магазинных иллюзий и почувствовав, что деньги вот-вот разойдутся, я согласилась и стала обладательницей длинной кроличьей шубы, белой с черными подпалинами. В день обретения новой шубы дом наш покрылся слоем тоненьких кроличьих ворсинок. Похоже, кроличьими сдру выделили плохо, и я совершила легкомысленную Скоропалительную покупку. Прозрение пришло сразу, но очень не хотелось огорчать маму. Я скорбела, но делала вид, что рада шубе безмерно, однако носить ее не решалось и очень сердилась на приятельницу, сбагревшую мне барахло. Но провидение с велось над нами. Шубу я владела недолго. Приятельница усовестилась и позвонила с новым предложением, даже с двумя Она сообщила, что на горизонте появилась болгарская дубленка, а шубу можно продать, и уже найдена покупательница новая кроличья жертва. Став по существу сообщницей приятельницы, никаких угрызений совести я не испытала, оставила их ей, а сама воспарила и вспомнила, как полагается в подобных случаях анекдот про еврея и козу. Сначала поселившуюся в доме, а потом ко всеобщему облегчению его покинувшую. Итак, Ситуация с Шубой разрешилась, деньги вернулись в семью, и мы с приятельницей отправились в гостиницу Спутник, где остановились ее знакомые, два болгарских аспиранта. Я никогда не бывала в гостиницах для интуристов, чувствовала себя скована, смутилась от померещившейся пренебрежительной мины на физиономии швейцара и пожалела, что согласилась на новую авантюру. Но едва мы вошли в номер, и я увидела дубленку, раскинувшуюся на казенной гостиничной койке. Сомнения мои испарились. Мне и во сне не снилось, что я могу стать обладательницей такой нечеловеческой красоты. Ещё шоколаднее, ещё аппетитнее Жениной куртки из выворотной кожи, мягчайшая дублёнка, отороченная шелковистым козьим мехом, изящно, с чувством меры, расшита была шелками синим и белым. Судьба дублёнки складывалась непросто. Впервые братья славяне привезли ее в Москву, направляясь по научной надобности на Кубу. В Москве они надеялись с легкостью продать дубленку на вырученные деньги накупить нужного кубинцам товара и выгодно сбыть его в Гаване. Но в свой первый приезд дубленка хозяйку не нашла. Всем оказалось маловато, узковато, и пришлось ей лететь на мятежный остров Свободы. Что она там делала, понятия не имею. Скорее всего, лежала в чемодане. Вряд ли кубинцы испытывают потребность в дублёнках. И когда болгары завершили кубинские гастроли, Дубленка полетела через океан в обратном направлении вернулась в Москву и остановилась в гостинице Спутник на Ленинском проспекте. И если бы мы с ней не встретились в тот давний благословенный день, на завтра и ей и сопровождавшим ее аспирантом, пришлось бы не солоных хлебавших возвратиться в Софию. Как только я надела Дубленку и взглянула на нас с ней в зеркало, стало ясно, Мы созданы друг для друга, и теперь уж не расстанемся никогда. Вглядываться в детали и ловить блох в переносном, разумеется, смысле, я не стала и приняла ее безоговорочно. И только дома обнаружила, какие муки пришлось претерпеть дубленки, Как жизнь истерзала ее бедную. Видно, пытаясь натянуть неземную красоту на крупные телеса, многочисленные претендентки безжалостно рвали нежную плоть, с мясом вырывали крючки. Никакой досады от этих изъянов я, как ни странно, не ощутила, наоборот, дубленка стала мне ближе. Обретение уже не казалось недоразумением, а наш с ней союз мизалянсом, тем более что дублёнкины раны Женя в тот же день аккуратно заклеил и закамуфлировал козьим мехом. А надо сказать, что на встречу с болгарскими аспирантами, опасаясь совершить очередную опрометчивую покупку, денег я не взяла. Деньги-то за проданную накануне кроличу шубу, чтобы не растратить их ненароком. С утра пораньше я отнесла в Сберкассу. А в Сберкассе-то как раз начался обеденный перерыв. Невозможно недооценить роли разного рода обеденных перерывов. То и дело тот или иной обеденный перерыв вторгался в мою жизнь, а ныне вторгается в повествование. Пауза, спасительная в истории с аргентинским пиджаком, но томительная в случае с дубленкой и аспирантами. Короче говоря, все в Питером, мы с приятельницей пара аспирантов и дубленка отправились в Сберкассу. Пакет с дубленкой аспиранты из рук не выпускали. Передача ее могла состояться только в обмен на деньги. И хотя ничего не могло быть естественней, чем в ожидании открытия Сберкассы пригласить аспирантов домой, по хорошей российской традиции обмыть покупку, уютно провести этот час за чаем или кофеем, Предложить иностранцам, пусть даже и болгарам, зайти в гости, я не решилась, потому что помнила об истории, случившейся за несколько лет до нашей встречи с Дубленкой. Некогда у бабушки с дедушкой были друзья, супружеская пара-художники. У друзей имелся сын Жорж, а у бабушки с дедушкой дочь Татьяна и сын Алексей. Семьи дружили, помогали друг другу в жутковатые времена, но в 1926 году Друзья уехали в Голландию, потому что имели голландские корни и родственников в Гааге. Связь между семьями прервалась. А в середине 60-х, по прошествии всех времен, времён, летний Жорж, седовласый красавец, преуспевающий профессор-ортопед, возник на нашем горизонте. Приехал в Москву по профессиональной надобности, для обмена опытом с другим ортопедом российским и отправился гулять по старой Москве по местам, которые помнил с детства. Шел мимо нашего дома, вспоминал папу моего, тетушку, детских своих приятелей, увидал в окне вазу с кистями, догадался, что обитают здесь художники, но и представить не мог, что одни и те же люди в течение сорока с лишним лет могут жить в одном и том же месте. Однако зашел и убедился, что такое случается. И с тех пор, бывая в Москве, Жорж непременно приходил в гости и даже привозил кое-какие подарки. Мы люди щепетильные, не оставались у Жоржа в долгу, отдаривались книгами по искусству, пластинками. Жили мы, как уже было сказано, в коммунальной квартире тесно и просто, и ущербности от этого обстоятельства не ощущали. Хотя с точки зрения Жоржа, владельца дома в Базелии и шале в Альпах, конечно же, убого. Квартира полна была чужих людей, ремонта в ней не было никогда. В 1918 году, когда наши в ней поселились, Было не до ремонта, а уж потом тем более. То есть чат от всех керосинок, всех керогазов и всех буржуек никуда не делся, а сел на стенах и потолках, и таким образом историческая память обо всех без исключения советских эпохах в квартире нашей материализовалась. И вот однажды раздается звонок. Я открываю дверь и вижу лощёного иностранца в золотых очках, светлых замшевых туфлях, В песочном костюме с перекинутым через руку плащом цвета беж. Круглолицового и лысоватого. Иностранец сообщает кое-как, что привез посылку от Джорджа, что шофера, доставившего его к нашему дому, отпустил на час, и время это намеревается провести у нас в гостях. Мы, можно сказать, в неглиже, папа в лямочной майке и сатиновых шароварах, заляпанных масляной краской, с зажатыми в кулаки кистями, только что от мольберта. Я в кургузом халатике, из которого давно выросла, вид непрезентабельный, что и говорить. В коридор высыпали соседи, тоже выглядит не но сильно любопытствует. Мы смущены, а в голубеньких глазках иностранного визитера живейший интерес к нашему быту. Он даже пребывает в некотором ажиотаже, взволнованно вертит плишенькой головкой, зыркает по сторонам, посверкивает стеклышками очков, поблескивает фарфоровыми зубками спешит все рассмотреть, запомнить, набраться уникальных, недоступных простому иностранцу впечатлений. Представляет, наверное, как будет делиться ими в западной своей Европе. Смотрит на нас с умилением, с ласковым любопытством, но и с некоторой опаской, будто на площадке молодняка в зоопарке. Вроде как на братиев своих меньших. Попросился в уборную, полюбовался ржавым доисторическим бачком с клизкими стенами, воспользовался треснутым унитазом. А туалетные бумаги мы тогда и не слыхивали, обходились вчерашними газетами, выписывая их исключительно для этой цели. Мы с папой чувствуем себя неловко, тем более что ни тетушки, ни мамы нет дома. Они, по крайней мере, поговорили бы с иностранцем на каком-нибудь его языке. Я свой убогий английский употребить не решаюсь, а папа восклицает что-то то по-французски, то по-немецки, по припоминает фразы, осевшие в сознании с детства, похахатывает. Дурацкая ситуация его смешит, и он искренне веселится. От нашего чая иностранец отказался, побрезговал, наверное. Сидим, пережидаем час, поёживаемся, посматриваем на часы, ждём шофёра и избавляемся наконец от Жоржова посланца. Посылочка, кстати сказать, оказалась самая ничтожная плащ балонье детского размера. К этому времени балоньи и у нас-то вышли из моды, не говоря уж о Европе. То есть посылка эта была лишь поводом для того, чтобы заслать иностранного гостя в наши дебри, погрузить на часок в густую советскую реальность. Что и говорить, коварно поступил с нами друг наш Жорж. Подставил, сдал иностранцу, но зато устроил своему протеже призабавную экскурсию. Вот это и воспоминание и обуяло меня, когда встал вопрос: приглашать болгарских аспирантов в гости или не приглашать? И хотя давно уже тёткой моей провозглашен был, а мной охотно подхвачен горделивый лозунг: "А мы так живем!», я смолодушничала, закомплексовала по поводу нашего быта, людей в гости не позвала, стыдно. Не того, что оставила заезжих аспирантов без чашки чая, а того, что вроде бы обидела родной свой дом, в котором семья наша прожила всю жизнь. Неловко получилось. Дубленка повысила мой жизненный тонус. И однажды на стадионе в Лужниках, где малолетняя дочь моя Наташа принудительно занималась фигурным катанием, нарядную мою дубленку назначили снегурочкой. Да что там снегурочкой? Обретенная в годы махрового застоя дубленка дожила до иных времен, и в конце 80-х на пике перестройки и ускорения нас с ней запечатлели на обложке журнала «Огонек». На фотографии мы на Крымском мосту в рядах многотысячной демонстрации в состоянии эйфории. Врать не буду. Изображение крошечное, но узнаваемое. А главное неоспоримое свидетельство того, что мы с дубленкой худо-бедно, а все же поучаствовали в процессе демократизации общества. Жаль, конечно, что безо всякого успеха. Вдохновлённые удачным вложением пятилетних накоплений, мы снова застраховали мою давно уже взрослую жизнь, и ежемесячно в доме нашем продолжал появляться страховой агент. Увы, не Яков Львович покинувшая к этому времени земную юдоль, а обычная невыразительная тетенька. Болгарская же дубленка существует и сегодня как память. Лежит себе в шкафу по соседству с плюшевым шушуном, вроде как в гербарии. Вот только стала она от чего-то совсем крошечной, узенькой, почти детской. Или это со мной что-то приключилось? Дубленку я носила связанными шалями, истинными произведениями искусства, связанными непростой вязальщицей. А старшей моей подругой, художницей Викторией Ильиничной Гордон. Но видно, одних только шалей и дублёнки не хватало, ей хотелось большего. И возникла овечья шкура, тоже вещь дефицитная, почти экзотическая. Фрагмент белой овечьей шкуры прибыл в Москву из Закарпатья в самодельном фанерном ящике. Прислал шкуру ученик, самодеятельный художник Дело в том, что в заочном народном университете, упомянувшемся уже в главе про то, во что одевались мои наши родители, учились жители всех российских областей и советских республик. У многих имелись собственные хозяйства: сады и огороды, крупные и мелкий рогатый скот, домашняя птица, и кое-кто присылал московским педагогам образцы своей продукции. Долгие годы ученик, рыбачивший в Волжской дельте, присылал вяленую рыбу и ни одну только простецкую, хоть уж деленную воблу, но и вяленых представителей самых элитных видов рыб. Лесник из сибирской тайги снабжал нас кедровыми орехами, а жители южных регионов фруктами и овощами из личных садов и огородов. В заочном университете существовал кодекс, которому неукоснительно следовали все педагоги. Получив посылку из глубинки, следовало в кратчайшие сроки выслать ответную по цене эквивалентную с красками и кистями, с книгами по искусству, с отсутствующими в провинции лекарствами, в которых обыкновенно нуждались сами учащиеся и их семьи. Происходил перманентный бартер, укреплявший дружеские связи, растягивавшиеся на десятилетия. Никто не был в долгу друг у друга или в обиде. Вот и взамен замену овечьей шкуры, бывшей некогда овцой и взращённой моим закарпатским учеником, В Закарпатье отправились ленинградская акварель, «Черная речка, московская гуашь и китайские колонковые кисточки разных номеров. К счастью, дефицитная ленинградская акварель, а также колонковые кисточки, недоступные простым москвичам, для нас проблемы не составляли. Эти товары продавались в ларьке Союза художников по предъявлении соответствующего удостоверения. Так что и мы тоже были не лыком шиты, тоже имели доступ к какому дефициту. Но ведь овечью-то шкуру в первозданном виде на голову не напялишь, требовалось обратить ее в шапку. А знакомые шляпницы, в прежние времена шляпницы назывались модистками. У нас не было. Пришлось кинуть клич, мгновенно услышанный. Оказалось, что мамина сослуживица, дама из театральной среды, регулярно принимала в своей квартире именно такого мастера, в котором остро нуждалась овечья шкура. И я получила приглашение в тот самый высотный дом на Котельнической набережной, с лестничных площадок которого, с разрешения бывшего соседа Васьки Стригалова, папа писал некогда прекрасный наш город. И однажды вечером я вошла в одну из квартир этого мрачноватого дома. Посреди просторной темноватой комнаты люстры с несколькими рожками не хватало для освещения стольких кубометров жилой площади, в окружении молчаливых разновозрастных женщин. Сидела в кресле грузная, очень уже пожилая дама, одетая в черное, шелковое, почти концертное платье. Царственная и поразительно похожая на Клавдию Шульженко. И довести этой эстрадной певицы на старости лет подрабатывать изготовлением шляп, она надо думать, была бы окружена точно такой же почтительной атмосферой, что и дама в кресле. Старая дама встретила меня благосклонно. А узнав, что шапка нужна не столько мне, сколько новой моей дублёнке, порадовалась за нас троих. дубленку меня и будущую шапку. И сообщила, что по многолетним ее наблюдениям, тотальное неблагополучие советских женщин коренится именно в этом казусе. Не встречи новых пальто, с новыми же шляпами, либо в ожидании новой шляпы пальто дряхлеет, либо новая шляпа стареет, так и не дождавшись нового пальто. Подобно людям, шляпы и пальто, шубы и шапки не совпадают во времени и пространстве, а запоздалые их встречи печальны и полны разочарований. Овчину дама одобрила, а пожелания по поводу фасона будущей шапки не то чтобы отвергла, но вроде бы и не услышала. Заразившись настроением всеобщего трепета и почитания, я охотно вручила судьбу овчины в ее пухлые руки. И через некоторое время получила славную папаху, лохматую слегка легкомысленную, но вполне убедительную, а самое главное безоговорочно принятую болгарской дубленкой. Приятно еще и то, что именно в нашем доме, на нашей вешалке произошла тихая, но радостная встреча двух земляков, вынужденных эмигрантов, моей болгарской дубленки и жениной куртки из выворотной кожи.